Студия «Медиакнига» представляет Андрей Белянин «Демон по вызову» Читает артист Иван Литвинов Глава первая Чего хотят демоны Я, Абифаздон. демон Любить и жаловать не прошу. Все понимаю. Не послали матом уже, спасибо. Работа адская. Судебный пристав пекла, то есть выбивальщик проданных душ или демон по вызову. Куда начальство вызовет, туда иду. Внешность, соответственно, высок, мускулист, кожа бледно-зеленая, временами чешуйчатая, профиль греческий, волосы черные, язык не раздвоен, рога ношу по настроению». Дресс-код, строгий костюм «тройка», галстук в тон и туфли без пошлого блеска. Короче, стандартный демон, не демонстратор измерений по асприну. В меру удачлив, в меру непопулярен, карьерным ростом не избалован, а если есть серьезные проблемы, то только в личной жизни. То есть я женат. Нет, это не то, что все думают. С женой у меня как раз все в порядке. Позрела, умна, хозяйственная и красиво. Мы вместе уже четыре тысячи лет или больше, она скажет точнее. Женщины всегда проявляют трогательное внимание к датам. Проблема в ином. А, впрочем, неважно. Наверняка никому нет дела до судьбы обыкновенного демона. А если и есть, то чем мне можете помочь вы, люди? Спросил для патетики. Ответ знаю. И он меня не вдохновляет. Я автоматически перечитал адрес, уже не надеясь на свою память за столько-то лет. В этом городе названия улиц меняют едва ли не через каждое столетие. На пустырях растут новые микрорайоны, а старые купеческие особняки сносят ради строительства очередной автозаправки или мини-маркета с едой в пакетиках, по вкусу мало чем отличающейся от своей же упаковки. — А какой там продают кофе? Шеф хвастался, что состав был разработан в наших секретных лабораториях и первоначально позиционировался как стимулятор желудочных и сердечных заболеваний. Несколько молодых демонов-аспирантов серьезно отравились при испытаниях. Но люди же пьют. Людей ничем не выведешь. — Надеюсь, что ты дома, смертный, — неуверенно вздохнул я, нажимая клавишу соответствующей квартиры на пульте домофона. Замигал красный огонек, противно запищал зуммер, — Один звонок, другой, третий, Вельзивулова задница. Да открывай же. Кто там? Послышался мужской голос из динамика. Обиф Аздон, по вашу душу. Здравствуйте. Не понял. Это кто? Константин Петрович, все еще безукоризненно вежливо начал я, вас беспокоит из налоговой службы. Будьте добры, откройте дверь. А чего от меня надо налоговой? Как-то подозрительно искренне удивился он. Неужели за этим типом еще какие-то грешки, кроме договора? Ладно, не мое дело. В прошлом году вы продали мотоцикл и... Я за все заплатил. По двум квитанциям. А мне, между прочим, пришла третья с угрозой штрафа, суда и пений. Вы что, там совсем обалдели, да? — Не нарывайся, человек! — не сдержавшись рявкнул я. — Быть вежливым утомительно, но надо. Работа такая. «Прошу прощения. Я хотел сказать, не могли бы вы все-таки открыть дверь? Нам будет куда удобнее переговорить наедине, а не обсуждать иски государственных служб на радость вашим соседкам». «Ну, это логично», — похоже, сдался он. «Только я очень занят. Не могли бы вы зайти завтра?» «Убью. Никаких нервов с ними не хватит», — тихо пообещал я и громче добавил. «Разумеется, как вам будет удобнее». Но завтра я приду с милицией и с ордером. За что? За всю. Черт с вами. Заходите. Вот это другое дело. Когда тебя благословляют таким образом, грех не зайти. Вообще известно, что демон не может по собственной воле войти в человеческое жилище. Его надо пригласить, причем не один раз. Как вы понимаете, нас не так уж часто приглашают. А в последние лет двадцать народ еще взял моду освещать квартиры. Плюс до да кучи яхты, дачи, машины, компьютеры и даже сотовые телефоны. Как работать в таких условиях, а? Лифт был относительно новый, но стены уже исписаны всякой англо-америкосовской сленговой дрянью. Граффити не искусство, а акт спонтанного уличного вандализма. Тоже наш придумали. Особенно упоительно баллончиковая роспись смотрится на старинных храмах, и памятниках архитектуры. «Мы поощряем современную молодежь. Надо идти в ногу со временем. Шестой этаж, сорок восьмая квартира. Теперь надо, чтобы он сам попросил меня войти. Нажимаю кнопку звонка. Терпеливо и тупо жду. Или он оглох, или в туалете, или передумал общаться. Зря смертный. Мы демоны редко позволяем себя игнорировать». «Константин Петрович, будьте любезны, откройте дверь. В противном случае я ее просто подожгу. Мне несложно, а вы ничего не докажете». За дверью раздалось напряженное сопение, и кто-то с той стороны прилип к глазку. Я расслабил плечи, поправил галстук и позволил расползтись по своему лицу самой дружелюбной улыбки. «Дверь металлическая!» — зачем-то сообщил он. «Не хочет пускать». — Зато обшивка деревянная, — напомнил я. — Не хочет он? Как же? Ага. — А ваше удостоверение? — Я молча достал из кармана типовую корочку младшего сотрудника отдела по вопросам кредитования и вплотную приставил ее к глазку. Все равно там ни черта не разберешь. С верхнего этажа неслышно спустилась не в меру любопытная кошка. Вот ведь знает мерзавка, что их губит, а лезет. Мгновением позже наши взгляды встретились... Шерсть на кошке встала дыбом, по спине пробежали зеленые искры, и, задрав хвост, она с дурным воплем бросилась в атаку. Отработанным пинком ноги я отшвырнул ее об стену. «У дур девять жизней, не помрет». А мне абсолютно не улыбалось заявиться после работы домой расцарапанным. А Зриэлла начнет мне в шутку задавать разные вопросы на интимные темы, если вы понимаете, о чем я. «А у нас и так проблемы». «Ладно». — хмуро раздалось из-за двери. — Толкайте, не заперто. — Не уверен, что понял вас правильно. Вы точно хотите, чтобы я вошел? — Ну да. Куда от вас денешься? — Тогда не могли бы вы сами открыть мне дверь. Как-никак вы хозяин дома, я гость и все такое. — Блин, я ж сказал, не заперто! — огрызнулся он, но все равно повернул дверную ручку, раздраженно посмотрел на меня и махнул рукой, нарочито негостеприимным жестом приглашая войти. — То есть я могу заходить? — Да. — Пожалуйста, скажите это сами. — Что? — Ну, что вы предлагаете мне зайти? — Да вы что, издеваетесь, что ли? Едва не сорвался он, явно испытывая жгучее желание захлопнуть дверь перед моим аристократическим носом. Не, вот когда не надо, мы тут прям все такие вежливые, ни шагу без разрешения. А чуть что не так, сразу милицию вызовем, дверь подожжем, удостоверением помашем. Входите же, наконец, входите!» Это был его последний шанс и последний случай, когда он повысил на меня голос. Потому что в следующую минуту я вошел. Все формальности соблюдены, имею полное право. Теперь он мой. Меня пригласили. Пройдем на кухню, у меня не прибрано. Чаю не предлагаю. А кофе? Только растворимый. Из супермаркета? Нет, увольте, тогда лучше не надо. Он сопроводил меня из узкой прихожей в маленькую кухню, плюхнулся на табурет и зевая по скреб небритый подбородок. Совершенно невзрачный мужчина. Лет 30-35 в белой майке и бывших когда-то синими спортивных трениках.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 Придушно пискнул, попытавшись вжаться спиной в стену, редкие волосы на голове дружно встали дыбом, а в голубых квадратных глазах застыл неподдельный ужас. Хорошо, пугается, мужик. Уважаю. Вы? Вы? Ау-у-у-у-у! -ау -ау Я сидел перед ним, совершенно обнаженный, с грами тренированных мышц под бледно-зеленой чешучтой кожей, впечатляющими когтями. Пронзительным взглядом и небольшими толстыми рогами на лбу. Рога, кстати, были лишними, редко кто их сейчас носит, но для людей они по-прежнему главный аргумент в идентификации демонов. Можно было, конечно, добавить еще копыты и хвост, но я сторонюсь дешевых спецэффектов. Ай-ай-и-хо-ой! Жертва перешла на непереносимую смесь визга и нервного хрипа. Нет. — Непредсмертного. В таких делах я разбираюсь. — Мое имя — Абифаздон Несчастный. В прошлом году ты предложил свою душу в обмен на велосипед для младшего сына. Твой зов был услышан. — Я? Я? Не? — он умоляюще покосился на шкафчик над холодильником. Получив мой снисходительный кивок, вскочил с места, выудил непочатую бутылку дрянного виски и свернул ей крышку —